Я помню этот окутанный бесцветный пеленой день, когда в пяти шагах не виден был человек, поднятую по всему острову тревогу, вой сирен сторожевых судов, невидимых крейсировавших у берегов в поисках беглецов. Мы опасливо косились на бестолково патрулировавших Кремль настеганных вохровцев, а в душе ликовали и молились за успех смельчаков. Говорили, что они поначалу ушли недалеко, высадились на крохотном поросшем лесом островке и, загрузив свой катерок камнями, утопили его на мелководье. С неделю, пока не угомонились поиски, мимо их острова сновали сторожевые катера, просидели в засаде, не рискуя зажечь костер. Потом подняли свою посудину, сняли двигатель и уже на парусе в подходящую лихую погоду уплыли горлу Белого моря и дальше, на свободу. Мы не могли знать, насколько соответствовали истине эти опасливо передаваемые подробности, как и легенды о надписях кровью на бревнах, грузившихся заключенными на иностранные корабли в Кими, о беглецах, спрятанных стивидорами в трюмах. Но они поддерживали в нас какие-то неопределенные надежды. Не пробьет ли когда-нибудь и наш час? я всегда про себя думал, что побег в пределы Советского Союза не для меня, и не только из-за того, что бежали за редкими исключениями уголовники, в биографиях которых очередной побег был всего пустяшным эпизодом, грозившим на худой конец незначительной прибавкой к сроку, а для 58-й статьи влёк за собой расстрел, вооружённый побег с целью поднять восстание. Но потому что отдавал себе отчёт, насколько неприспособлен – по внешности своей, манере говорить и свойствам характера, к подпольной жизни. Не мог я себя представить в лечении под чужим именем, добывающим фальшивые документы. Другое дело — побег за границу. Он виделся мне желанным исходом. И чем больше ковалось искусственных обручей, назначенных спаять патриотические чувства с преданностью интересам партии чем грубее вдалбливались лозунги о нераздельности партии народа, о тождественности коммунистических идеалов с национальными чаяниями россиян, тем резче и отчетливее ощущалась мною пропасть между ними, и крепло чувство освобождения любого русского от какой-либо солидарности с судьбами и благополучием режима. В те годы уже сделалась очевидной полная подмена власти Советов, да и существовала ли она, когда эта власть, кроме как в лозунгах, властью, вернее, самовластьем партийных боссов, обкомов и райкомов. Настолько, что чем успешнее укрепляла свои позиции власть, тем горше и безнадежнее становилось положение народа, одураченного и закрепощенного, тем глубже хоронились надежды на возрождение и расцвет России. Бывая у муксалмских рыбаков, я приглядывался к порядку охраны лодок, прикидывал, как можно бы ими воспользоваться. Затевал разговор с поморами, стараясь вызнать побольше о плавании в открытом море, о свойствах их карбасов, как бы интересуясь степенью опасности промысла, потребными мужеством и умением. И невзначай узнанное пересказывал своим махновцам, перевозя с ними на лодке фураж, пиля дрова под открытым небом, когда была уверенность, что нет чужих ушей. Зерно сеялось в благоприятную почву. По некоторым намекам и замечаниям я понял, что и в моих товарищах зреет решимость испытать счастье. Терять им в самом деле было нечего. Впереди оставались восемь лет особо строгого режима. Да и мне предстояло сгнить в лагерях по запомнившемуся выражению московского следователя. И ни разу не назвав друг другу конечную цель — Не договорившись прямо ни о чем, мы все трое вскоре ощутили себя связанными общим планом.